а плетение да плетение жинкових жакетов при вывязывании проймочки делаем две петли с накидом для свободы движения сбрасываем на правую спицу не провязывая вязать то у нас всегда умели осклабился лев львович так я привезу одобряйте привстал бенедикт не стоит юноша Бенедикт слукалил. Он и сам не очень любил читать плетения, скучноватые эссе. Но, думал, может, прежним подойдет, кто их знает. Сам он больше любил в объятиях. Накурили, однако, не в впродых. Бенедикт раз уж встал, толкнул дверь, впустить в южного воздуху, а заодно и за присмотреть, не допустил ли своеволия, не забрался ли в сани. Там же шкур медвежья, а скотина другой раз что делает? Заберется под шкуру греться, а после проветривая ее. Дух от прирожденца тяжкой Навоз, сено, ноги немытые. Нет, не забрался. Но что делает? Встал на ноги, валенок с руки снял, и на столбе, где Никитские ворота написано, воцарапывает матерное. — Тетеря! — гаркнул. — Ах ты погонь волосатая! Все вижу! Сию же минуту дёркнул назад, на четвереньке, как будто ничего такого и не делал, и ногу задрал на столб. Дескать, а что? Просто облегчаюсь, как водится, пысаю. — Скотина! Никита Иванович выглянул из-за Бенедиктова плеча. — Беня, ну что же вы не приглашаете своего товарища в дом? — Боже мой, в такой мороз! — Товарища? Никита Иванович! Это ж перерожденец! Вы что, перерожденца не видели? Лев Львович, а не полюбил он Бенедикта, взгляды бросал как бы презрительные и рот держал скривимши на сторону. Тоже поднялся из-за стола, толпился за спиной истопняка, заглядывал, бормотал чудовищно. — Эксплуатация! — — Зовите, зовите в дом, это бесчеловечно. — Да он и не человек. У человека валенок на руках нету. Шире надо смотреть. — И без него народ неполный, — назидал Лев Львович. — Не будем спорить о дефинициях, — старик заматывал горло шарфом. — Мы-то с вами кто? — Двуного и Бесперьев. Речь членораздельная. — Пустите меня, я пойду приглашу. — Как его зовут? На тетерю откликается. — Ну, я не могу так взрослого. По отчеству как? — Петрович! — Да не сходить с ума! Побойтесь Бога-то, да Никита Иванович! Перерожденца! В избу! Опоганит! Стойте! — Терентий Петрович! Склонился в сугроб и стопник. — Сделайте милость! В избу, пожалуйте! К столу! Погреться! А полоумевшие прежние... Вопрягали перерожденца, снимали оглоблю, заводили в избу. Бенедикт плюнул. — Возжи ваши, позвольте, я помогу. На гвоздь вешайте. — Шкуру попрут! — Шкуру без присмотра! — кинулся к сеням Бенедикт и вовремя. Двое голубчиков уже сворачивали медвежью шкуру в ковер. Взваливали на плечо, а и всякой бы так сделал. Что же, посереть улицу такое добро без хозяина распластамши. Завидев Бенедикта, бросились с ковром в переулок. Догнал, побил, отбил добро, запыхался. у варьё! Я домой пришел, все культурно. Полы польским лаком покрыты, разорялся пьяный тетеря. Разулся сразу в тапке, по ящику фигурное катание, Ирина Роднина. Двойной тулуп, Майя Кристалинская поёт. Тебе мешало, да? — Я, — возражал Лев Львович, — я, я, все, я, я последний буква алфавита. Распустились при Кузьмиче, слава ему. Всех распустил, Карла гребаный. Книги читают, умные все стали. Небось, при Сергеевиче бы не почитали. — Но помилуйте, позвольте, — рвались на наперебой Лев Львович с Никитой Ивановичем. При Сергее Сергеевиче был полный произвол. Потоптал права личности. Аресты среди белого дня.